Глава первая. Все началось обычным апрельским утром. Весна в этом году выдалась капризной. Еще вчера жарило солнце, ночью же ветер переменился, зарядил дождь, и Геор проснулся от того, что брызги воды залетают в открытое окно и попадают на лицо. Хотя он и не в таких условиях привык спать. Что такое капли по сравнению, к примеру, с водой, струящейся по стенам канализации? Да, однажды пришлось заночевать по колено в сточных водах, сидя в засаде на жмыха. Жмых-гаденыш так и не появился. Жмых. Нечисть второго класса. Обитает преимущественно в канализации, а также в норах на берегах прудов состоящей стоячей водой. Неразумен. Автоматически включился в голове классификатор. Старый Дон, а в миру Дмитрий Донцов, шутил над пацанами. Только тогда станете настоящими охотниками, когда весь классификатор изучите от корки до корки, так, чтобы ночью вас разбуди, отторобанили наизусть. Георг усмехнулся. Что ж, видно, он вправе считать себя настоящим охотником. Сон и без того чутки окончательно покинул его. Он спустил ноги с кровати, хмуро оглядел свою холостяцкую берлогу. — Анжела кажется, ее Анжелой звали, то пушногрудую девицу, которую он пригласил на рюмочку чая в прошлый четверг, скривила губы, разглядывая одношку Геора. «Сразу видно, что ты один живешь, Гоша». Он представился Георгием, упустив из внимания тот факт, что малознакомые люди тут же превращали Георгия в Гошу, в Жору, даже почему-то в Юрика. Но тут Анжела... Прикинув, видимо, что владелец квартиры, пусть и однокомнатной, зато в центре города, заслуживает внимания, улыбнулась, словно мавка, учуявшая добычу. Мавка – нечисть первого класса. Прежде населяла водоемы с проточной водой. Теперь приспособилась к жизни в городе. Для сохранения жизнеспособности мавки достаточно провести ночь в воде, в ванне, в бассейне, в водоеме. Почти неотличимо от человека – Псевдо «Тебе бы занавесочки на окна, цветочки!» Анжела мечтательно разгладила покрывало на кровати, точно уже представляла, как облагородит холостяцкое жилье молчаливого брутала милыми женскими штучками. А то ведь не дело, одежда брошена грудой на кресле, на журнальном столике, лакированная поверхность которого прожжена и исцарапана, Свалены пузырьки, какие-то жестянки, шнурки с узлами и металлическими бусинами. «Да что это вообще за хрень?» – читалось в ясных, необремененных обремененных мыслях в глазах. Георгий молча откинул покрывало и впился в послушные розовые губы. Цветочки его не интересовали, равно как занавески или девушки, задержавшиеся рядом дольше, чем на одну ночь. Он вышел на кухню, включил чайник, кинул в кружку две ложки растворимого кофе. Пока вода закипала, сложил пустые контейнеры из-под еды в пакет, выбросит по дороге. Геор уже не помнил, когда в последний раз готовил сам. Ужин привозил курьер. На обед можно прийти в любой ресторан, с которым у Лиги заключен договор. Организация не скупилась. Для охотников с лицензией все самое лучшее. И это не считая ни маленькой суммы, каждый месяц перечисляемый на карточку. Георг мог бы обзавестись квартиркой посвободнее, но зачем? Его и так все устраивало. Он неторопливо собирался. Утренняя подготовка давно превратилась в ритуал. Черный горький кофе, душ. Георг поменял лезвие на бритве. Тупое лезвие может оцарапать кожу, а для охотника каждая ранка – лишний риск. Провел рукой по волосам. Еще немного, и надо стричься. Волосы не должны отрастать длиннее сантиметра. Длинные волосы – помеха в бою. Светлая рубашка, темные брюки, серая куртка-блейзер. Любой, кто встречал Геора на улице, видел клярка, спешащего на работу в офис, только рюкзак из потертой джинсовой ткани выбивался из образа. А еще отличали мужчину от обычных сотрудников офиса слишком широкие плечи, острый взгляд – и общая плавность движений, как у затаившегося хищного зверя. Охотники, шутя, называли рубашку и брюки дневной экипировкой. К выбору же ночной подходили без смеха, тщательно и серьезно. Геор работал над своей вот уже два года, с того самого момента, как получил лицензию и значок охотника «Летящую сову». «Напрасно сов считают дружелюбными птицами». Интернет полон умилительных фотографий, на самом деле это опасные ночные хищники, и каждый, кто видел горящие с золотом глаза, острые когти, нацеленные на добычу, расправленные крылья, тут же забывал о том, что хотел почесать пушистый комочек за ухом. Конечно, для людей совы не опасны, а вот для созданий ночи. Ночную экипировку надевали, выходя на охоту. Здесь не было строгих правил. Каждый охотник подбирал амуницию, исходя из собственных привычек. В личной ячейке Геора хранилась пара кожаных наручней с серебряными заклепками. Наплечник с серебряной вставкой, чтобы отбить вкус даже у самой голодной кровожадной твари. Серебряный же кинжал. Комплект ремней, который несведущий человек мог бы посчитать обычным украшением. Нет, у каждого ремня свое назначение. Мастера-оружейники вплетали в них защитные заклятия, и стоил такой ремень небольшое состояние. Перевязь для меча единственное не имело магических или защитных свойств, но вот сам меч был предметом гордости Геора. Меч достался ему из рук самого Владимира Маковцева после победы на ежегодном региональном соревновании. Заключительная часть утреннего ритуала – Проверка зелий. Они на всякий случай всегда должны быть под рукой. Мастера-алхимики каждый месяц пытаются разнообразить составы, создавая все новые снадобья. Представляют их потом на общем собрании в актовом зале. Но Георг давно решил для себя, что главные основные зелья были изобретены еще в первые годы создания Лиги. А сейчас это так. Деньги на ветер. Должен же ведь как-то отдел алхимиков оправдывать свое существование. Иногда Геор соблазнялся обещаниями алхимиков и пробовал что-то из новенького. Вот и сейчас в рюкзаке валялся флакон с густой синей жидкостью. Уверяли, что после приема зелья охотник получит способность предугадывать удары противника. Но Геор обзавелся только головной болью на 24 часа. Алхимики. Что с них взять? Повезло, что тесты при устройстве в организацию сразу показали его как потенциального охотника. Не дай бог определили бы в алхимике или, хуже того, в аналитике. Мастера-оружейники пользовались у Геора большим уважением, но все равно, зная свою неусидчивую натуру, он был уверен, что едва ли смог бы стать хорошим оружейником. А палачи? Геора передернуло. Хотя уж кто-кто, а он точно никогда не страдал сентиментальностью. Но эти так называемые коллеги, с которыми он вынужден мирно беседовать на совещаниях и корпоративах, ничего кроме годливости и омерзения не вызывали. Одно дело убить создание ночи в честном бою, совсем другое – изощренно пытать псевдоразумных или ставить опыты, надеясь лучше распознать природу твари, чтобы потом передать сведения алхимикам или оружейникам. геор стоял на пороге, когда зазвонил сотовый. «Мы тебя ждем», — отрывисто сообщил Стас, начальник отдела. «Срочное дело. Что случилось? В городском парке сработал маячок на чмура, и тварь, вероятно, уже ведет добычу».